Повесть о ними и Нум. Ночи 237-246. Говорят, а Аллах лучше знает, сказал Бахрам, что был в городе Куфе один человек из знатных его обитателей, которого звали Ар-Раби и И обладал он большими деньгами и жил привольно. И достался ему ребенок, которого он назвал Ниматаллах. И вот в некий день был он на площадке работорговцев и вдруг увидел невольницу, выставленную для продажи. И на руках у нее была маленькая рабыня редкой красоты и прелести. И арраби сделал знак работорговцу и спросил его, за сколько идут эта невольница и ее дочь. И работорговец ответил, за 50 динаров. «Напишу условия, возьми деньги и отдай их ее владельцу», сказал арраби И потом он отдал работорговцу цену девушки и дал ему плату за посредничество и взяв невольницу и ее дочь отправился с ними домой и когда его жена дочь его дяди увидела невольницу она спросила о сын дяди что это за невольница и аараия ответил я купил ее желая иметь эту маленькую что у нее на руках знай когда она вырастет не будет в землях арабов и не арабов ей подобной и никого лучше ее И дочь его дяди сказала «Прекрасно то, что ты решил». А затем она спросила невольницу «Как твое имя?» «О, госпожа, мое имя Тауфик!» — отвечала невольница. «А как имя твоей дочери?» — спросила жена ар -Раби. И невольница отвечала «Сад». И жена араби ар воскликнула «Ты сказала правду. Ты счастлив и счастлив тот, кто тебя купил». «О, сын моего дяди, как ты ее назовешь?» — спросила она потом. И ар ответил «Как ты выберешь?» И тогда она сказала, назовем ее Нум, что значит счастье, благоденствие. И ар воскликнул, прекрасно то, что ты придумала. И маленькая Нум воспитывалась с Нимой, сыном арраби в одной колыбели, пока они не достигли возраста десяти лет. И каждый из них был красивее другого. И мальчик стал называть ее сестрица, а она называла его братец. А потом ар обратился к своему сыну Ниме, когда тот достиг этого возраста и сказал ему, «О, дитя мое, Нум тебе не сестра, наоборот, она твоя невольница. И я купил ее на твое имя, когда ты был в Колыбели. Не зави же ее с этого дня своей сестрой». И Нима сказал своему отцу, «Если так, я женюсь на ней». И затем он вышел к своей матери и осведомил ее об этом. И та сказала, «О, дитя мое, она твоя невольница». И Нима ибн Ар раби вошел к этой невольнице, и полюбил ее и над ними прошло несколько лет и пребывали они в таком положении и не было в куфе девушки красивее нум и приятнее и изящнее ее она выросла и читала коран изучила науки и узнала способы игры на инструментах и сделалась искусной в пении и владении увеселяющими инструментами так что превзошла всех людей своего века и в один день из дней Она сидела со своим мужем Нимой, сыном Арраби, в покоях питья, и, взяв лютню, натянула ее струны и развеселилась, и, заведя напев, произнесла такое двустишее. «Когда ты, владыка мой, чьей милостью я живу, и меч мой, срубающий привратности голову, не нужно ни звида мне, ни амров, защитники, тебя лишь, когда тесны, вдруг станут пути мои». И Нима пришел в великий восторг и сказал ей, Ради моей жизни, о, нум, спой нам под бубен и музыкальные инструменты. И она затянула напев и пропела такие стихи. «Поклянусь я тем, у кого в руках узда моя, Не послушаясь я в любви к нему у хулящих, И хулителей рассержу я всех, повинуясь вам, И расстанусь я с наслаждениями покоя, И вырою для страсти к вам посреди души могилу я, И знать не будет сердца». И юноша воскликнул, «От Аллаха твой дар, о, Нум!» И пока они пребывали в приятнейшей жизни, вдруг сказал Аль-Хаджадж во дворце наместничества, «Я обязательно должен ухитриться захватить эту невольницу, которую зовут Нум, и отослать ее к повелителю правоверных, Абдальмелику и Бмирвану, так как в его дворце не найдется никого, кто бы был ей подобен и пел лучше ее». И он позвал старуху-надсмотрщицу и сказал ей, «Пойди в дом ар и повидайся с невольницей Нум, и найди способ захватить ее, так как на лице земли не найдется ей подобной». И старуха вняла тому, что сказал Аль-Хаджадж, и когда наступило утро, она надела свою шерстяную одежду и повесила себе на шею четки, где число зерен было тысячи, и взяла в руки посох и еменский бурдюк.